Тина приближалась, а они отступали. На пути у нее был связанный сознания Алл, и остававшийся в сознании Фейн. А еще были вырублены Айн и Клауд, а Тина, ни на что не обращая внимания, приближалась ко всей группе. «Может, сжечь?» Роран предложил самый эффективный метод против Тины, но раз тут же принялся жаловаться. «Не надо здесь ничего сжечь! Сожжёшь ведь все полки и вещи! Но если обещаешь компенсировать, останавливать не стану!» И задолжить еще больше. Часть вещей была защищена, но куча книг и даже картин просто небрежно складировались здесь. Если здесь начнется пожар, неизвестно, сколько всего погорит. Претензии предъявит Рорану, оплатить будет Лепис, но тогда сумма долго поднимется до небес. Господин Роран, сделай это. Сожги ее. Лепис. Как только Лепис услышал об увеличении долга, глаза так и засветились. Она тянула Рорана за рукав, понимая, что долг можно без проблем увеличить. Мужчина совсем паник и толкнул девушку по направлению к тени. Оказавшаяся перед монстром Лепис тут же спряталась за спину Рорана. «Ты что делаешь?» «Помолчи. Хочешь жечь так вперед? «Нет уж. Да кто захочет, чтобы эти склизкие щупальца меня облапали?» «Господин Роран?» Внезапно Лепис понизила тон и спросила. Роран же стоял перед ней смущенный. А девушка, будто что-то решив, держала у груди сжатый кулак. «Ты постоянно мне отказываешь, но если ты этого хочешь, я не против того, чтобы меня покрыли эти влажные щупальца. Ну же, скажи это!» «Никаких скажи! Хорош уже!» Он схватил за шкирку девушку, готовую подойти к тени, оттащил её за спину, а сам огромным мечом ударил по щупальцам. «Я даже завидую, что вы так хорошо ладите! Ну, может, будем отходить?» Спросил безоружный крас. Желая защитить неспособных двигаться ребят, ему было совсем не до оружия. Анджи и Палма тоже помогали, но они вдвоем могли нести лишь одного, и уж точно не четверых. Чтобы уйти к выходу, остается лишь бегать вокруг этой штуки. Хоть Тина и была огромной, но недостаточно, чтобы занять весь пол, справа и слева было свободно. Тина медлительно, так что Рорен подумал, что получится сбежать, но окрас покачал головой. «Как их тащить будем?» Связанные ребята были достаточно тяжелыми. Если бы нести надо было одного, Рорен и Кросс как-нибудь справились бы, но их было четверо, мужчина мог взять двоих, но его скорость снизится, а шанс быть схваченным возрастет. А для Лепис, Палма и Анджа даже одного человека было непросто перенести. Вряд ли они смогут ускользнуть от Тина. Неужели остается сражаться? Рорен рубил приближающиеся щупальца. Отрубленные куски, будучи жидкостью, разлетались и тут же поглощались тиной. «Конца и края нет. Может, получится сделать что-нибудь магией госпожи Анджи?» Державшая тяжелого Айна Анджи покачала головой. «Я ничего не смогу своей магией против такой огромной тины. Слишком слабая». Из-за того, что враг был медлителен, они могли переговорить, но их преимущество таяло на глазах. Медленно двигавшаяся тина начала ускоряться. Роран мог подумать, что она начала злиться, но Тина не испытывала никаких эмоций, так что причины ускорения он попросту не понимал. И все же Тина приближалась. Начавшая волноваться Палма поскользнулась и упала, потащив за собой Клауда. Тина не упустила это из виду и потянулась к ним. Роран бросил Алла, схватил за руку упавшую девушку и притянул к себе. Палма мило вскрикнула, что не стыковалась с ее высоким положением, и оказалась в руках Рорана... Оставшийся же Клауд сбежать не мог. Его тело было проглочено Тиной. «Ха! Я...» «Не думай об этом! Что случилось, то случилось! Если есть время переживать, лучше помоги Анжа!» Из пережевывающей добычу Тина раздался звук, напоминающий ломающиеся кости. Ророн ударил по щеке, изводившую себя палмы, и указал на Анже. «Глядя, как девушка пошла помогать, мужчина пробормотал. «Может, скормить их всех Тине и сбежать?» «Я не возражаю». Пнув Алла, Лепис посмотрела на всю эту шумиху, анжевела Фейм, которая была в сознании. Девушка вырывалась, и теперь удерживать её помогала Палма. «Нет, даже если попробуем объяснить все в школе, нас посчитают преступниками». «Нам ведь и одного вполне хватит». «Клауду уже конец, но нам просто манипулировали». «Значит, сдадим Фейм, а этого бросим». Ророн указал на Алла, которого пинала Лепис, Так раз ничего не понимая смотрел на них. Хоть воскрешение было неудачным стечением обстоятельств, милосердия проявлять не хотелось. Но похоже парень не хотел никого скармливать тине и потому сохранял молчание. Я не против бросить всех. Удерживающая дергающуюся Фейм вместе с Палом и Анже проголосовала за предложение Рорана. Все же победил груз происходящего. От вещей они уже отказались и теперь думали в первую очередь о том, чтобы спастись самим. «Выбросим их, а она обо всем расскажет!» «Я постараюсь обо всем рассказать честно!» Проговорила Палма, а Анджи смотрела на Краса, парень тем временем, не зная, что делать, смотрел на Рорана. «Это худший расклад. Выбросим их!» «Господин Роран!» Как только он принял суровое решение, закричала Лепис. Тина поглотила свою добычу, внезапно перестала ей лозить на месте и рванула к Рорану еще быстрее. А расправившись с первой добычей, Тина поспешила, желая еще. Обычно враг так не двигался, так что Роран запоздал с реакцией. Черт! Выргался он и использовал свой меч в качестве щита, и теперь весь был покрыт слизью. погруженный по плечи мужчина размахивал огромным мечом, отмахиваясь от тела Тина. «Господин Роран!» «Ничего. Сейчас главное. Проходите мимо этой штуки!» Слизь обволакивала тело мужчины, лишая свободы. Лепис хотела помочь сопротивляющемуся Ророну, но он, привлекая внимание врага, сказал уходить. «Но! Уходи уже! Я тут как-нибудь сам!» Тина накрыла голову говорившего мужчины. Перед тем, как его полностью поглотили, Ророну успел напоследок вдохнуть воздух. Понимая, что его ждала судьба Клауда, он предпочел не думать и лишь махал своим огромным мечом. «Если он уничтожит ядра, Тина умрет. Проблема была в том, что мужчина не знал, где в черном теле Тина располагалось ядро. К тому же внутри вязкого тела было тяжело размахивать руками, даже если он попадет в ядро. Не факт, что разрушит. Но получится или нет, важно было продолжать действовать, так что Роран и дальше размахивал мечом. «Братик, я помогу!» – прозвучали мысли Саны, и Роран дал недовольный ответ. «Тогда Лепис может узнать. Но если я не помогу, братик умрет. А если узнает, тогда и будем думать. Со временем Тина затягивала его сильнее, а из-за того, что Рорен двигался неспособный дышать, его движения притуплялись. И если ничего не сделать, уже скоро пальцы начнут неметь, и останется лишь ждать, когда он умрет от удушья. Ладно, полагаюсь на тебя. Поняла. Активирую истощение энергии. Получив одобрение Ророна, Сана использовала свои способности в полную силу. Истощение энергии было достаточно сильным, чтобы убить Тину, и хотя оно поглощало силы черной Тины, она была призвана тем, кого называли злым божеством, и даже под напором короля безжизненных враг не ослаблял свою хватку. Асана начала вливать в тело Рора на жизненную силу, похищенную у Тины. И наполовину задохнувшийся мужчина, получив силу, снова мог махать своим огромным мечом. «Не недооценивай меня! Будто я позволю сожрать себя какое-то тенье!» Где-то в его голове раздался щелчок. Хоть мужчина страдал от удушья, его полные силы руки на огромной скорости позволяли ему рубить Тину огромным мечом. В воздух практически не поступал, но он полагался на получаемую силу, и взмахи меча лишь ускорялись. Тело Тина с влажным звуком разлеталось под напором оружия, и вот он, наконец, попал в ядро. Ощущая сопротивление, Роран вложил в руки всю свою силу, И лезвие огромного меча продолжало вгрызаться в ядро, пока оружие не разрубило его пополам и ударилось о пол. Лишившись ядра, Тина не смогла сохранить свою форму, хватка слизистого тела потеряла силу, черная слизь начала просто растекаться по полу. Роран наконец-то снова смог вдохнуть воздух, он стоял на коленях в этой жиже, а потом упал.